Глава двадцать Москва. Дом на Котельнической набережной. Фердаус приехал поздно. Вечером забрал трости и документацию на них. Вид у него был сильно озадаченный. «Звонил отцу. Сообщить, каким рейсом лечу», — поделился он. «Специально уточнил, все ли здорово. Сказал, все хорошо. Значит, неприятности с бизнесом». «Но это можно пережить. Главное, что все живы-здоровы», — ответил я. «Передавай ему привет от меня». Обязательно. Святославль, квартира Якубовых. Уставший с дороги, Епихин занял диван в большой комнате. Думал, что уснет сразу, но перед глазами все мелькали фары встречных машин. Услышав, как закрылась дверь на кухню, где остались сестры, Епихин подумал, что, похоже, он поторопился, сказав им, что Мария останется здесь пожить. Сейчас эта идея показалась ему уже неудачной, потому что Оксана реально тупая и упертая, и энтузиазма в ней может горы свернуть, а Мария совсем другая. Она так легко поддается внушению. Оставишь ее тут, и во что сестра ее превратит? И что они натворят вдвоем? Одному Богу известно. Нет, уж лучше забрать ее домой. Святославль Вернувшись домой, Руслан не стал рассказывать жене о том, что видел сегодня мать с чужим мужиком в кафе. Он вообще никак не мог решить, стоит ли говорить кому-либо об этом. Но, поразмыслив, все же решил предупредить хотя бы Рафа, чтобы не питал иллюзий по поводу развода родителей. Марат-то рядом с отцом и так все узнает. Или догадается. Цветославль, квартира Якубовых. Закрывшись на кухне, Оксана устроила сестре допрос с пристрастием. «Так что там все-таки было у Пашки с твоим Епихиным? О чем он тут говорил?» «Ничего такого», — вспомнила Мария наставление мужа. «Просто он решил помочь деньгами твоей беременной дочери, а золото мое будущему ребенку в подарок отдал». «Прости, что я обиделась и придумала всю эту ерунду про Павла». «Да ладно тебе», — фыркнула на нее Оксана. «Рассказывай, он же все равно не слышит, я дверь закрыла». «Все так и было», — испуганно взглянула на нее сестра. — Вот как ты была, повторюшка, в детстве так и осталась, — презрительно сморщила нос Оксана. — Когда ты уже самостоятельно мыслить начнешь? — Москва, Лубянка. Визит капитана Волкова из двенадцатого отдела стал для Румянцева неожиданностью. — Привет, тезка. Вавилов велел последить за твоим подопечным. — Каким из них? — удивился Румянцев. Не так и много было у него подопечных, и внимания двенадцатого отдела ни к одному из них он не ожидал. «Ивлев Павел Тарасович, все верно?» — спросил Волков. «Есть такой основание. Его ж проверяли и перепроверяли. Но у меня записано подозрение в шпионаже в связи с активным взаимодействием с гражданами иностранных государств. Но между нами что-то я не уверен. Обычно это иначе все оформляется». «Не бегаем мы в таких случаях взмылены, а тут указания. Особо не спешить, главное сделать все предельно аккуратно». «А что именно будешь там делать?» — спросил в конец озадаченный Румянцев. Но не мог он поверить, что Вавилов велел бы привести к нему на прием подозреваемого в шпионаже. «Он же и лиц по дороге мог много увидеть, которых видеть не следовало». Или приходится предполагать, что за несколько минут во время беседы бывший функционер Компартии, который спецобучения не проходил по их функциям после назначения зампредом КГБ, взял и раскусил в иностранного шпиона. Да ну, бред же. Сказано установить телефонную прослушку и осуществлять акустический мониторинг помещения, ответил Волков. Расскажи в связи с этим, где твой подопечный обитает, какие там особенности жилья. Живет в новом доме на Щербаковской. Вернее, сейчас временно на Котельнической набережной поселился. Ремонт дома делает. не родилась, объединяет прежнюю квартиру с соседней. «Ну и приот же мне!» — поднял лицо вверх Волков, словно молясь неведомым богам. «А скажи, телефона у него, наверное, нет, раз дом новый?» «Есть. Почему нет? Только у него и стоит во всем доме». «Какой хороший день-то!» — обрадовался гость. «Все значительно упрощается». «Жучок на телефон поставите, да кабель поменяйте на более толстый. У него дополнительно кабель до проводных жучков ставите помимо телефонного?» — догадался Румянцев. «А ты не спал. Шапку на курсах, надо признать. Все верно. Ну и раз там ремонт, то провода от жучков разместим прямо под штукатуркой. Не придется соседи соседей стены сверлить, чтобы жучка внедрить. Все будет сделано красиво и совсем незаметно». «А кабель, что изменится, не заметит?» — спросил Румянцев, чисто для поддержания беседы. Он больше думал над тем, что за ерунда происходит. «Да придумаем что-нибудь, что логично будет выглядеть. Что рабочий кабель повредили случайно, к примеру, во время работ. Тащили что-то тяжелое, зацепили и порвали. Вот и пришлось новый, какой уж нашелся у телефонистов прокладывать. Бригадира все равно придется во все это вовлекать под подписку о неразглашении. Вот он эту историю хозяину и расскажет». Святославль. С самого утра в пятницу, еще до работы, Руслан пошел на переговорный пункт и заказал разговор с Владивостоком. «Учитывая разницу во времени, брат должен быть на службе», — решил Руслан и не ошибся. «Привет, братишка», — поздоровался Руслан. «Как дела?» «Привет», — ответил Раф. «Все живы-здоровы». «Между нами. Отец у тебя интересовался, как у тебя с матерью?» «Ну, было дело». «Сказал ему, что у меня нормально, а больше ничего не стал рассказывать. Не хочу, чтобы родители из-за моих развелись». «Ну, похоже, все равно разводятся. с досадой произнес Руслан. «Мать отца уже и вещи собрала. В коридоре сумки стоят. Сам вчера видел». «Понятно», — растерянно проговорил Раф. «Кутепова, помнишь, со второго этажа? Это, с которым отец как-то раз подрался? Ну, помню, конечно». «Ну, подрался, громко сказано». Он нашему отцу в драке не соперник. Ну так вот, мать вчера с ним в кафе вечером пошла. — Правда, что ли? — Сам видел. — Блин, дожили. И что делать будем? — Да ничего, похоже. Думал всю ночь решил, что отцу не надо об этом говорить. Лики, тем более. — Согласен. — Не знаю, только Марату рассказывать или нет. — Насчет Кутепова? — Расскажи, пусть в курсе будет. На всякий случай. Мало ли что. Только предупреди, чтобы отцу с Лейкой не проболтался. А то ж батя узнает, башку Кутепова открутит. Еще проблем себе из-за этого жлоба заработает. Братья попрощались с тяжелым сердцем. Некогда дружная и крепкая семья рушилась у них на глазах. Помня о своем обещании пятницу посвятить автобазе, позвонил с самого утра начальнику базы Яковлеву, предупредить, что скоро приеду. Но он мне заявил, что у них сегодня второй день будет идти проверка из глав мосавтотранса, и посторонним на базе лучше не мелькать. Ну, бабы с воздуха были легче. Набрал домашний номер Сатчана, надеясь, что он не уехал еще на работу. Повезло. Чуть не в дверях его поймал и объяснил, что на автобазу сегодня опять не попадаю. Начальство должно быть в курсе таких вопросов. Мало ли, надо ход проверки проконтролировать. Хотя Яковлев же не идиот, должен был еще вчера своим о проверке сообщить. Итак, у меня очень кстати появилась возможность посетить университет. Ну что ж, так и сделаю. Москва, МГУ. Кабинет секретаря комсомольской организации. Настроение Самедова заметно улучшилось со вчерашнего дня. Новость о переводе на Старую площадь грела душу. Он так и представлял себе лицо первого проректора, когда он принесет ему приглашение из Президиума Верховного Совета. На такую должность ему и характеристику хорошую обязательно сделают. Никто не захочет сводить счет и характеристику, учитывая, какой он в перспективе может сделать карьеру и отыграться потом, побояться. Подумай, что просто так на Старую площадь не зовут. Если уж пригласили, то связи у тебя очень хорошие, и плохая характеристика перевод не остановит. А он не будет им говорить, конечно, что связи не его. и Это не так. Но оставался один нерешенный вопрос. Регина, придется устраивать с ней перемирие. А куда деваться? — Для работы в Верховном Совете нужна хорошая репутация, да и проверка перед устройством на работу будет точно непростая. Вот придет к ней КГБ с вопросами, и если не удастся с ней договориться, она там такого наговорит. А если он из-за этой мелкой сучки перевод в Кремль завалит, то Володин рассверепеет и точно его выкинет из обоймы. — Заеду-ка я к ней прямо сегодня, — решил Медов и улыбнулся, мысля, что никуда она не денется и согласится на все его условия. Москва. Автобаза номер 14. Моспромтранса. Яковлев и Поуров, вчерашний чиновник Моспромтранса, ждали приезда Тупилина из глав Мосавтотранса для продолжения проверки. К их удивлению, Тупилин приехал не один, а привез с собой еще одного сотрудника, глав Мосавтотранса. — Знакомьтесь, товарищи, это мой начальник Василий Андреевич Шахов, — радостно сообщил он. — А это начальник базы Яковлев Владимир Максимович. Это он предложил новую схему организации грузоперевозок, на мой взгляд, очень перспективную. «Очень рад, что вы проявляете такое рвение в работе. Все бы так старались выправить непростую ситуацию на своем предприятии», — протянул Шахов руку Яковлеву, а потом поздоровался и с Поваровым. «С нетерпением жду момента, когда смогу ознакомиться с вашим изобретением», — продолжал Шахов, глядя на Яковлева, который сильно смутился. Всю дорогу до своего кабинета, куда перенесли еще вчера карту Ивлева со стопками карточек с информацией о рейсах, Яковлев ругал себя, что невнимательно слушал этого молодого парня, когда он объяснял суть своего нововведения. Они сразу с Ганином решили, что не будут ничего менять, и мы так обоим жилось более чем неплохо. Если вчера хватило общих фраз, то сейчас придется на ходу вспоминать, что там конкретно предлагал Ивлев. Эх, зря он дал отбой его визита утром. Сильно волнуясь, Яковлев развернул карту у себя на рабочем столе и начал объяснять основные принципы. Он и вчера сумел их доступно изложить тупилину. Но когда дело дошло до конкретных примеров, Яковлев запутался. Тогда у Шахова первый раз возникла мысль, что Яковлев не сам все это придумал. Он сам остальные принялись помогать начальнику автобазы раскладывать по карте, поделенной на зоны и сектора, сколотые в стопке карточки с информацией о рейсах. Заметив, что Яковлев с трудом читает почерк на карточках, Шахов окончательно убедился, что разрабатывал новую схему кто-то другой. — Владимир Максимович, а кто вам помогал группировать информацию о рейсах? — спросил он начальника автобазы. Один студент из МГУ, ответил Яковлев, не видя смысла больше это скрывать. Лекцию у нас читал от общества знания. Он, собственно, и придумал всю эту схему. Но это все было неофициально, понимаете? Он просто попросился к нам материалы для курсовой работы собрать. А как бы нам с ним встретиться и побыстрее? нетерпеливо спросил Шахов. «Хорошо, что поинтересовался, кто на самом деле все это придумал», — подумал он. «Если этот студент успеет передать информацию своему научному руководителю, а тот опубликует по-быстрому научную статью по этой теме, как они часто делают, то Лавров за изобретение этой новой схемы организации грузоперевозок, на которых он, Шахов, уже размечтался, ему не видать, как своих ушей все достанутся какому-то доценту». «Сейчас он, наверное, на учебе», — растерянно ответил начальник автобазы. «Передайте ему, пожалуйста, мой телефон и скажите, что я очень жду его звонка», — распорядился Шахов. «Виталий Александрович», — обратился он к своему подчиненному, — «проследите». Северная Италия, город Больцана. Прилетев в аэропорт Больцано, Фердаус сразу увидел отца, встречавшего его. Они обнялись, Фердаус отметил про себя, что Тарек выглядел вполне хорошо, только взгляд был несколько озабоченным. Они проехали по живописным окрестностям Бальсаны, и очаровательному старому городу и остановились у бывшего склада фабрики Розаросса. Сейчас фасад отреставрированного здания выходил прямо на улицу. Старый забор перенесли на пять метров вглубь фабричной территории, открыв большое пространство перед старинным зданием. И это все наше?» Удивился Фердаус, оглядывая длинный забор в обе стороны от офиса, где остановил машиноводитель. «Да, сын!» — не в силах сдержать гордые улыбки, — ответил Тарек. «Пойдем!» Они поднялись на второй этаж и закрылись в кабинете отца. «Я очень рад тебя видеть!» — первым делом сказал Фердаусу отец. «Жаль только, что пришлось вызвать тебя из-за не очень приятных событий!» Фердаус продемонстрировал готовность внимательно слушать, напряженно всматриваясь в лицо отца. Меня предупреждали, что здесь придется платить местной мафии 10% от прибыли, но взамен обещали защиту и снижение налогов. Мы выпустили пробную партию чемоданов, и тут же появились мафиозы, но потребовали не 10, а 20%, потому как я не итальянец. Фердаус откинулся на стулья, возмущенно выдохнув. Да, сын, я тоже посчитал, что это слишком, кивнул Тарек. «Вот это наглость!» — воскликнул Фердаус. «А что, будем платить?» «Нет, сын, платить не будем. Согласен с тобой, это наглость и перебор. Сейчас согласимся на двадцать процентов, так они примут это за покорность и со временем всю фабрику отберут. Я настроен дать им жесткий отпор, но твой Шурин совладелец фабрики, и я считаю, мы должны согласовать с ним наши действия». На этом основании я затяну сейчас переговоры, скажу, что должен согласовать с партнером такое повышение процента. А ты лети в Москву, объясни все, посоветуйся. Может, он что-то подскажет. Серж Винтеркей, Артем Шумилин. Ревизор. Возвращение в СССР. Книга 21. Читал Сергей Уделов. Июль 2024 года.